Княгиня кончила. Молчал упрямый старичок. Ну, что ж, велите, генерал, готовить мой вазок? Не отвечая на вопрос, смотрел он долго в пол, потом в раздумье произнес «До завтра» и ушел.